Глава 20 Коконы. Ничего не изменилось вокруг. Над Женевой по-прежнему было голубое небо, светило яркое солнце. Вот только все начало рассыпаться и превращаться в прах. Неспешно, спокойно и плавно. Рассыпались деревья, здания, столбы, лавочки, дороги. Везде, куда ни глянь, в метре над землей висели коконы. Вадим потрогал руками оболочку. Она была приятной на ощупь, тёплой и очень напоминала кожу. Он огляделся по сторонам, увидел Амина, зависшего внутри своего кокона в пузе лотоса, Светлану, Ракитина, Андрея, Надю. Сначала коконы были прозрачными, и без труда можно было увидеть в них людей. Потом оболочка стала тускнеть. Уже невозможно было различить содержимое этого двухметрового сосуда, напоминающего яйцо. Еще через некоторое время слегка покачивающиеся коконы стали неспешно подниматься выше. Некоторые из них становились черного цвета и рассыпались в прах, как и все на планете. Большинство же благополучно поднимались вверх.